А. Не пишутся «ы», «ю», «я». Исключения. Брошюра, жюри, парашют. Имена собственные пишутся с большой буквы. Заглавие книг, названия журналов, газет, картин, кинофильмов, спектаклей, заводов, фабрик, кораблей